Глава шестая. Падшая женщина неожиданно стала худеть. Благодаря Венгржановскому я сильно изменилась, но свой новый статус падшей женщины, который он мне присвоил, слава богу, пока не оправдываю. Зато стало намного легче, так как нервничая потеряла 10 килограммов.